Благодарности. Последняя книга о Зои Бентли далась мне гораздо сложнее двух других. Как рассказать историю Терзании Терренса Финча, при этом поддерживая динамичный сюжет и сохраняя интригу? Почти невозможно. И никогда не удалось бы без людей, которые поддерживали меня на каждом этапе. В первую очередь моя жена Леора. Она помогла мне проработать сюжет и понять, как провести читателей через сложные сцены. Кроме того, она пробралась сквозь дебри первого черновика и подсказала, как сделать из него нечто связное. Когда меня спрашивают, как мне удается писать книги, в моем ответе так или иначе упоминается Леора. Каждый, кто хочет стать писателем, должен найти свою Леору. Кристин Манкуза досталась самая сложная роль — прочитать второй «Черновик» и указать на неудачные места. Она заметила проблему с ритмом текста. Такие проблемы худшие из всех. И не внеси я исправления, книга погибла бы. Несколько значительных изменений пошли роману на пользу. Мой отец прочел окончательный вариант, дабы убедиться, что я правильно прочувствовал душевное состояние Терренса Финча. Психологи в качестве родителей вообще очень полезны, а в случае с этой книгой стали еще одним моим преимуществом. Джессика Трибл, мой редактор, получила окончательный вариант и передала мне свои обстоятельные комментарии, которые помогли исправить серьезные недочеты. Благодаря ее замечаниям я полностью переписал всю линию Алена Свенсона, сделав ее гораздо ярче. Кевин Смит, еще один мой редактор, вмешался и помог мне написать несколько ключевых сцен. Его вдумчивые комментарии и предложения внесли неоценимый вклад в создание книги. Под его руководством О'Доннелл, Финч и Гловер стали значительно объемнее. Стефани Чу отвечала за финальную редактуру, впрочем, она участвовала и в первых двух вместе с Джессикой. От ее зоркого ока не укрылась ни одна ошибка а еще я много узнал от нее о пумах и газелях. Сара Хершман, мой агент, вместе со мной выпускала в свет всю трилогию и поддерживала меня с самого начала. Хагер Сиглер рассказала мне о фотографии, благодаря чему я смог правильно передать характер Финча. Гали Леор помогала мне разобраться в деталях вскрытия Кэтрин, которые самостоятельно выяснить почти не представлялось возможным моим друзьям из уголка автора, без которых мои книжные приключения никогда бы не начались. Вы — лучшие друзья, о которых я мог лишь мечтать. Спасибо за помощь и поддержку на каждом шагу. Читала Елена Греб